Делая эксперименты согласно своей новой концепции живописи, Бернар написал Трепичниц на мосту клиши», а «Анкетен» — «Лодку под ветками». После этого Анкетен стал синтезировать еще больше и смелее, заметив, что если смотреть на пейзаж сквозь цветное стекло, получается совершенно определенный эффект. Например, зеленое стекло создает впечатление зари, желтое солнце, красное сумерек, синие ночи. Он написал разными оттенками желтого, жнеца в голубых тонах, а винюк лиши вечером. Какой художник? Все восторгались его мастерством. Бернар считал его одним из сильнейших. «Это настоящий художник», — заявил о нем Лотрек, по мнению которого после Мане никто не обладал столь высокими достоинствами. «Я бы мечтал писать так, как он». Ван Гог тоже чуть ли не плясал от восторга, особенно перед полотном «Жнец». «Великолепно! Великолепно!» — твердил он в упоении носком. Позже в Арле Ван Гог, вдохновившись полотном Анкетена, напишет «Жнеца» в своей манере. Анкетен был бы поражен, если бы ему предсказали тогда, что судьба его произведений в будущем — это полное безразличие к ним. В 1897 году Синьяк сказал о нем — Он хорошо владел ремеслом, был искусен, даже слишком искусен, и казался бы мощным, если не знать оригиналов, которым он подражал. Это добротная смесь Домье, Мане, Микеланджело, Ренуара и Дега. Десятая доля его таланта, будь она дана оригинальному художнику, могла бы сотворить чудеса. Из дневника Синьяка, опубликованного в газете «Де Бозар», В апреле 1952 года. Конец сноски. Ван Гога возмущала официальная оппозиция новаторам, и он задумал устроить большую выставку, на которой будут представлены анкетен Бернар Лотрек, он сам и еще несколько художников, в том числе его друг Гоген и один из его соотечественников, голландец Коннинг. «Их группа, наконец, заявит о своем существовании». Но где и каким образом раздобыть помещение? Винсент иногда ходил в рабочий ресторан на авеню клиши недалеко от Лафурж, и ему пришло на ум, что огромный зал этого ресторана с великолепным освещением удивительно подходит для выставки. К тому же, решил человеколюбивый Ван Гог, это совсем неплохо попробовать непосредственно воздействовать на благородное сердце простого человека. Переговорив с хозяином, Ван Гог получил разрешение повесить на стены все картины, какие он пожелает. Итак, группа «Малого бульвара», так называл ее Винсент, в отличие от группы импрессионистов, которую он именовал группой «Большого бульвара», то есть бульвара Монмартра, весной представила свои произведения на обозрение посетителей ресторанам. Простой народ принял их с изрядной долей недоумения и, хлебая суп и уплетая жадную картошку, отпускал иронические замечания по поводу этой новаторской живописи. Пришли посмотреть на выставленные картины и несколько художников и любителей живописи, а Дернару и Анкетену даже посчастливилось продать по одному холсту. Однако вскоре это предприятие лопнуло. Из-за неприязненного отношения к выставке посетителей ресторана между хозяином и Ван Гогом произошел резкий разговор. Голландец в бешенстве помчался за ручной тележкой и, свалив на нее все картины, увез их. Малый бульвар бесславно закончил свое существование». Лотрек мало обращал внимания на всю эту шумиху, к тому же и дивизионизм, и синтетизм в общем не волновали его, но к дискуссиям, которые вели Анкетен и Бернар, он, конечно, прислушивался, понимал значение их новаторства и заимствовал у них то, что находил интересным. Они советовали упростить цвет и рисунок, и это соответствовало его манере». Но он не собирался ни проповедовать какую-либо теорию, ни примыкать к какой-либо школе или защищать их. Любая школа инстинктивно отталкивала его. Он идет и будет идти своей дорогой, только своей, ничего не проповедуя. В этом отношении ему был гораздо ближе Ван Гог, чем Анкетен и Бернард. Ван Гог никого не предавал анафеме, и всегда, даже в тех произведениях, которые были ему совершенно чужды по духу, находил что-нибудь хорошее и поучительное. Восторженность была его обычным состоянием. С СНОСКА Четверть века спустя Эмиль Бернард честно признается, ничто так мало не походило на мой слепой абсолютизм, как эклектизм Винсента. Сегодня я признаю его правоту. Предисловие к письмам Ван Гога. Париж. Амбруас Воллар. 1911 год. Конец сноски. Когда он приехал в Париж, он компоновал крупными темными пятнами, прописанными «битумом». Познакомившись с импрессионизмом, он начал высветлять свою палитру. Он вообще легко поддавался самым противоречивым влияниям и с удивительной быстротой усваивал все новое, применяя его на практике. Лотрек тоже охотно извлекал пользу из уроков других, прислушивался и присматривался». У Ван Гога это объяснялось дружелюбием, которым были окрашены все его поступки, и непреодолимой потребностью высказаться. У Лотрека — скромностью, полным отсутствием тщеславия, и ни того, ни другого нельзя было обвинить в догматизме. Лотрек с неослабным вниманием следил за настойчивой работой Винсента. С каждым днем его все больше тянуло к этому голландцу. Его упорство, неистовость, страстная убежденность все эти черты были сродни самому Лотреку. Он, как никто, понимал такие бурные натуры, они отвечали его душевному миру. Многим молодым художникам Монмартра Ван Гог казался странным, непонятным, экзальтированным. Но все, что удивляло и смущало других, его возбужденность и вспыльчивость, Лотрек находил вполне естественным. В конце концов, Ван Гог был не более сумасброден, чем граф Альфонс, который с невозмутимым видом под насмешки толпы прогуливал в экипаже по улицам Парижа своих соколов, чтобы они подышали свежим воздухом. Да, Ван Гогу было далеко до графа Альфонса, да и вообще само слово «сумасброд» совсем не вязалось с ним, ведь жизнь графа Альфонса, неспособного поставить перед собой достойную цель, была совершенно пустой, в то время как жизнь Ван Гога отмечена стремлением к абсолюту. Глядя на Ван Гога, Лотрек понял, что, будь он Лотрек бездельником, он превратился бы в такого же сумасброда, как и его отец. Что живопись не только дает ему возможность жить, но и является для него искуплением, оправданием перед... Перед чем? Он ни во что не верил. Но разве люди с ярко выраженной индивидуальностью всегда могут объяснить свои поступки? Они так поступают. Вот и все».